Глава седьмая А ты видел, старик, как красные дьяволы раскатали Нью-Астонских чертей? В блин! Черти на выезде играть вообще не умеют, 8 очков за первый круг Посмотрим, как твои дьяволы справятся с адскими псами Ничего, к игре с псами как раз Джейми Парсонс поправится после травмы Джейми Парсонс, дерьмо цеплящее Это ты от вредности характера, так говоришь, старик. Джемми Парсонс – самый быстрый игрок в лиге. Быстрый-то он быстрый, да что толку? Обгоняет всех, а потом врезается со всей дури в стопера и не может его даже с места сдвинуть. Массы не хватает. Рувим колесо и Рой пуля сидели за барной стойкой казино «Крылья черепахи» и лениво подтягивали пиво. После того, как боевики нам попортили здание, пытаясь убить Глама, Наследник двух гангстерских империй за собственный счет восстановил его, но не забыл, кто именно первым запустил слух о воинских талантах Сагети младшего и умел быть благодарным. Капитально отремонтированные крылья черепахи, беспривычного, отвратительного запаха с кухни и лохмотьев грязи на стенах, начали привлекать больше клиентов, и дела колеса понемногу пошли на лад. Настолько, что у него больше не было необходимости самому дежурить за кассой, и он нанял для этого симпатичную девушку. Теперь у досточтимого Рувима появился излишек времени, чтобы степенно обходить свои владения дозором и приблизительно раз в час подсаживаться к барной стойке, чтобы угостить себя чем-нибудь алкогольным. А у тебя сегодня аншлаг, старина, как бы, между прочим, заметил Рой, доброжелательно оглядывая отремонтированный игровой зал. А ничего, не жалуюсь, отозвался старик, придвигая к себе очередной бокал. Такой бизнес нужно хорошо охранять рувим, авторитетно заявил пуля. Обидно будет, если из-за какой-нибудь... Старый Зельберман громко фыркнул, расплескав пиво. Осекшись, Рой озадаченно уставился на него. «Заканчивайте подходцы, парень!» – проговорил колесо, утирая забрызганный подбородок. «Мне 95, и я за свою жизнь столько этого дерьма наслушался, что уже тошнит. Некоторые из этих подходцев я же сам и придумал, когда работал в Сагетти». Он глотнул пиво, громко рыгнул. «Короче, сопляк, ты предлагаешь мне перейти под руку своего босса. Поменьше текста, я ненавижу эти пустые бла-бла-бла». «Говори только то, что важно для дела». «Сагетти, конец!» – с жаром произнес Пуля, тоже приложившись к своему бокалу. Он словно ждал этого разрешения сразу взять быка за рога. «Все умные люди это понимают. И Хаттон, и Орманд, и Гусман. Уже давно у нас. А кто еще не у нас, тот будет у нас через неделю. Бросай неудачников, старик, и присоединяйся к победителям. Это я тебе говорю даже не как член семьи Каперони, а как старый друг». «Послушай меня, мальчик», – веско проговорил колесо. «Друзьями мне были Джорджо Сагетти, Рэнди Копыта и Берт Зомби. Ты мне, так, знакомый. Время от времени проигрывающий в моем казино очередную двадцатку. Я работал с кланом Сагетти всю мою жизнь. Я помню Адриано Бивня, который стоял у истоков этого семейства». «Я участвовал в шелбвильской резне, я видел, как Глам Сагетти, рискуя жизнью, расправился с тремя ублюдками, которых Коухейн отправил громить мое заведение. Когда я вышел в тираж и растерял зубы, Дон Джорджо подарил мне это казино от щедрот своих, чтобы у меня была спокойная, обеспеченная старость. Я был лучшим боевиком семейства, и его враги тряслись от страха при одном упоминании моего имени». «На этой работе столько не живут, Пуля, ты прекрасно знаешь». «И теперь ты предлагаешь мне придать собственную жизнь, чтобы без особых проблем протянуть еще лет десять?» «Брось, молокосос, это даже не смешно. Я за эти годы выпил несколько цистерн виски, выкурил пару табачных плантаций, испортил столько девчонок, что хватило бы на полноценный женский монастырь. Так чего мне еще желать от жизни?» «Нет, парень, старая дружба не продаётся. Так и передай своему боссу». «Подумай как следует, старик. Хорошо подумай». «Никогда не любил думать», — возмутился Зильберман. «Всегда считал, что сначала надо стрелять или делать ставку, а потом уже думать, правильно ли поступил». «Если делать так, то время от времени будешь попадать в серьёзные неприятности. Но если так не делать, то рано или поздно обнаружишь себя мёртвым». У нас очень нервный бизнес, знаешь ли. А теперь проваливай, пока я не расчехлил свой верный разрядник. Уважаю, Рувим, почтительно кивнул пуля, сползая с высокого барного стула. Это слова настоящего мафиоза. Что ж, принципы стоят того, чтобы за них пострадать. Приготовься попрощаться со своим бизнесом. «Пошел вон!» — крикнул ему вслед колесо. «Ступай к черту! К своему настоящему боссу!» Четверть часа старик приходил в себя от глубочайшего негодования. Затем вынул карманный коммуникатор и ввел номер. Здравствуй, Ози. Отлично, отлично пожелаю твоими молитвами. А у меня проблема, мальчик. Маленькая такая проблемка. На меня наехали коперони. Послушай, щенок, это ты лохам будешь говорить. Позвоните нашему смотрящему по кварталу. Понял? «Дон Джорджо со мной советовался, когда ты еще шоколадки из автомата форовал, а у меня всегда был прямой доступ к боссу. И если я не связался напрямую с Доном Гламом, то не потому, что мне это не по статусу, а потому, что я ценю его драгоценное время. Но если ты будешь посылать меня к квартальному, я рассержусь не на шутку и таки позвоню боссу». «Хорошо, молодец. Хороший мальчик. Главное, чтобы ты сам это понимал». Передавай Дон Угламу мой сердечный привет и глубокий поклон. Нет, сам не могу, ревматизм, знаешь ли. Да, человек пять на всякий случай, и летучий отряд держите наготове. Начистим рыло ублюдкам. Войдя в лифт, Грег челюсть надавил верхнюю кнопку. Створки лифта мягко схлопнулись, и Рейнджер вознесся в небеса. На самом деле в здании Хайтауэр Билдинг, большую часть которого занимала Sagetti Corporation, имелись ещё три этажа, выше того, на котором заканчивалась кнопочная панель общего лифта. Туда имели доступ только босс и особо приближённые лица. Грег особо приближённым лицом не был, честно говоря, ему и на верхнем, общедоступном этаже делать было в общем-то нечего. Здесь располагались службы безопасности корпорации и кабинеты топ-менеджеров. Однако Кенни Бампер приглашал всех новоприбывших рейнджеров к себе для личного собеседования. Дошла очередь и до Грэга. Челюсть улыбнулся уголком рта, зеркальной стене лифта и машинально потрогал место над солнечным сплетением, где когда-то висел на шнурке его талисман. Сам оберег он не носил уже давно, слишком уж тот был приметным для его работы, а вот дурацкая привычка осталась. Выйдя на последнем общедоступном этаже, Грег сначала миновал общий пост охраны, где ему пришлось приложить к сканеру свою пятерню, а затем посмотреть в глазок, где безвредный сканирующий лазер мгновенно считал и идентифицировал рисунок его сетчатки. Допущенный внутрь челюсть продвинулся лишь на несколько метров по правому коридору, когда дорогу в помещение службы безопасности ему перегородил новый заслон. Грегу пришлось скормить бронированной двери карточку одноразового личного допуска после чего его пропустили дальше по коридору, предварительно проверив на наличие метательных предметов, взрывчатых веществ и биологически активных материалов. Допуск остался в недрах пропускного устройства. Для того, чтобы выйти обратно после беседы с бампером, челюстью необходимо было получить от руководителя службы безопасности корпорации новую карточку, закодированную на точное время выхода. Пятиминутная задержка была основанием для дополнительной проверки. Свернув по коридору налево, Грег оказался перед массивными дверями кабинета своего нового начальника. Нажал кнопку вызова на прикреплённом возле дверей видеофоне. Видеофон щёлкнул, из динамиков потекло едва слышное шипение, свидетельствующее о том, что Кенни включил канал связи и сейчас внимательно разглядывает посетителя. «Это Грег Андерсон, сэр», – проговорил челюсть в микрофон, когда пауза затянулась. «Вижу, вижу», – отозвался динамик. Раздался сухой щелчок магнитного замка. Заходите, рейнджер. Переступив порог роскошного кабинета, челюсть остановился, неловко озираясь. В кабинете сидели трое: Кенни Бампер, руководитель службы безопасности Сагетти Корпорейшн, невеста главы клана Джулия и снайпер Джо. Они молча смотрели на вошедшего. Э. произнес Грег, «Сэр, рядовой Андерсон, по вашему приказанию...» Снайпер неторопливо поднялся со стула навстречу вошедшему. «Ну, здравствуй, коготь», — негромко проговорил он. «Давно уже мы не виделись». Грег Челюсть нервно кашлянул. «Вы меня ни с кем не перепутали, уважаемый», — поинтересовался он. «Боюсь, я не вполне...» «Перестань, Григорий. Этот кабинет экранирован от прослушивания лучше, чем резиденция главы разведывательного управления». Мы тут даром времени не теряли. Челюсть покачал головой. Непрофессионально, ребята, непрофессионально. Зато необычайно эффективно. Это единственное место в здании, где можно говорить откровенно. Спасибо тем, кто проектировал защиту этого кабинета от внешнего доступа. То есть кабинет босса тоже защищен по полной программе, но поскольку мы пользуемся особым доверием, проникнуть туда нам не составляет особого труда. Никто так и не предложил Когтю сесть, и он по-прежнему стоял в дверях. «Кого привёз, Григорий?» – поинтересовался Пестрецов. «Казимир говорит, что даже не занимался подбором кадров, у тебя уже был собран отряд». «Добровольцы», – сказал Коготь. «Диверсионные инструкторы, сержанты спецназа, ребята из специальных отрядов имперской полевой полиции». «Отставники, которые из-за последствий контузий и ранений, выведенные медиками из первой десантной категории, но не захотели протирать штаны за бумажками. Не беспокойтесь, все еще вполне крепко держат оружие и могут при случае своротить челюсть в другую». «И действующий резидент», – насупился песец, заложив руки за спину. «Что, как только у нас что-то стало получаться, второе управление сразу прислало куратора на готовенькое?» «Наблюдателя», — мягко поправил коготь. «Не куратора. Наблюдателя и помощника. Ситуация такова, что император больше не может позволять ей развиваться бесконтрольно. На данном этапе необходимо присутствие кадрового офицера разведки. Но главный, по-прежнему ты. Я уполномочен выполнять все твои приказы и играть роль военного советника». Песец помолчал. Что ж, Он шагнул вперед и распахнул объятья. «Тогда добро пожаловать, Коготь. Не очень хорошо, мы расстались в свое время, но сейчас я рад тебя видеть». «Я тоже», — подала голос рысь, пока два офицера похлопывали друг друга по спинам. С лосем и рысью Коготь обменялся дружескими рукопожатиями. Когда-то он служил в их подразделении и был заместителем родима до тех пор, пока не пошел на повышение и не стал оперативником второго управления». Бойцом он был виртуозным, да и боевое прозвище получил не совсем так, как соратники. Родим стал песцом, потому что пестрецов, и еще потому что всегда с гарантией устраивал противнику этого маленького пушного зверька. Рысь однозначно была рысью, маленькой, злобной, жестокой тварью, с которой лучше не связываться. Витковский не мог стать никем, кроме лося, Достаточно было посмотреть на его насупленные мохнатые брови и суровое лицо, напоминающее лосиную морду. А вот Григорий Артёмов стал когтем, потому что всегда таскал на шее нанизанный на кожаный шнурок огромный коготь пещерного медведя, которого в одиночку завалил в пограничной колонии Светлый Бор, ещё когда был совсем мальчишкой и даже не помышлял о карьере в имперском десанте и разведке. Сейчас Артёмов был старше Пестрецова и по званию, и по должности. В отличие от своего бывшего командира, он не потратил впустую семь последних лет, выращивая морковь в захолустной губернии неподалеку от американского фронтира. Однако Песец все равно не мог заставить себя обращаться к нему господин майор или Григорий Петрович. И, похоже, Артемов не возражал. Слишком многое они пережили вместе. Слишком хорошо знали друг друга, чтобы сейчас размениваться на уставные условности». Они опустились на стулья возле стола для совещаний. Лось не отказал себя в удовольствии занять место за своим директорским столом с массивной гранитной столешницей. Хоть так почувствовать себя начальством в присутствии двух гвардейских офицеров. «Спасибо за информацию, писец», — проговорил коготь. «Если раньше у Александра Михайловича имелись только смутные, ничем почти не подозрения, то теперь они переросли в абсолютную уверенность». Соединенные миры имеют самое непосредственное отношение к кровавому мятежу на Дальнем приюте. Это очень важно. Теперь Император готов на самые решительные меры по отношению к противнику, вплоть до использования флота. У нас есть все доказательства, которые мы можем предъявить галактическому сообществу. Такие же меры Александр Михайлович готов предпринять, если потребуется срочно вытащить вас отсюда. Хотя... Когач сделал паузу. Как ты понимаешь, желательно, чтобы операция завершилась без подобных эксцессов. И с полностью открытыми картами по завершении. Пестрецов, понимающий, кивнул. Разумеется. Разве можно отказаться в очередной раз продемонстрировать всему миру, что российский император никогда не прощает посягательств на жизнь и свободу своих подданных? Это лучший способ заставить любого урода, для которого жизнь простых людей всего лишь разменная карта в большой игре, сто раз подумать, прежде чем искать такие карты в русской колоде. Причем доведенный до некоего ограниченного или не очень ограниченного круга лиц факт, что для наказания супостатов потребовалось всего лишь три человека – просто козырный туз. «Нам невероятно повезло», – отозвался писец. «К нам в руки попал агент разведывательного управления, курировавший их связи с местными мафиозными кланами» thx 1138 Лукас. THX это очень высокий уровень, уважительно кивнул Коготь. Действительно повезло. А Лукас, осмелюсь напомнить, код непосредственного подчинения президенту, сказал Пестрецов. Прежде чем скоропостижно скончаться от сердечного приступа, этот агент поведал нам массу интересного. Но мы еще до того сумели внедриться в два клана из числа тех, которые внушали подозрения и немного покопаться в их секретных архивах. И тоже обнаружили там очень и очень много любопытного. Наши до сих пор ломают голову, как вам это удалось. Второе управление столько лет не может наладить на Толголе приличную агентурную сеть, а тут трах-бах, приехали три отставника и всех построили по стойке смирно. Во-первых, приехали не просто три отставника, а три бывших горностая, уточнил Пестрецов. Этого не стоит забывать. Сам ведь был горностаем, понимаешь, что это значит. Вообще-то мы в основном обязаны успехом прелестям Светланы Николаевны. Стоило ей надеть мини-юбку и слегка махнуть бедрами, как наследники мафиозных кланов начали выстраиваться в очередь, дабы припасть к ее руке, и принялись бодаться между собой, как изюбри на весеннем гоне. Рысь привстала и, вывалив язык, изобразила дурашливый Книксон. «Мы, между прочим, имеем честь находиться в обществе Джулии, чрезвычайной и полномочной невесты Дона Глама, главы мафиозного семейства Сагетти, в лес Казимир, а также руководителя службы безопасности клана Кенни Бампера. Он сделал вид, что приподнимает невидимую шляпу. Так что запустить лапу в архивы двух слившихся кланов при столь высоком положении нам не составило особого труда». Гораздо сложнее было как раз добиться такого положения. «Я в курсе. Изучал ваши отчёты», — произнёс Артёмов. «Действительно, всё было проделано на грани фола и не вполне чисто, но ведь победителей не судят, верно?» «Мы ещё не победили», — напомнила рысь, придвигая к себе пепельницу. «Кенни, угости дому зажигалкой, будь любезен». «Хотя, если бы вместо нас работали кадровые разведчики, думаю, все было бы гораздо проще», — ввернул лось, послушно щелкнув зажигалкой. А то свалились гангстерам, как снег на голову, три совершенно неподготовленных дилетанта. Артемов задумчиво перевел взгляд на песца. «Ты тоже считаешь, что вас просто бросили безо всякой подготовки в пекло?» «Никто нас никуда не бросал», — хладнокровно ответил Родим. «И ты наверняка это понимаешь». «Император не отдавал мне приказа разобраться с этой ситуацией. Даже не просил. Мы-то с тобой знаем, что просьба императора для вассала равнозначно приказу. Нет, коготь, он предложил мне проверить свои подозрения. С полным и особо оговоренным правом отказаться. Александру Михайловичу не нужны были в этой ситуации кадровые разведчики». Ему нужны были люди, хоть и подготовленные, но дилетанты в разведывательном деле, способные подойти к проблеме нестандартно, либо наоборот из-за собственного незнания воспользоваться каким-то ходом, который уже давно списан со счетов и нашей разведкой, и контрразведкой противника, а значит запросто может сработать, и не имеющие никаких связей с профессионалами. Ты сам сказал, что развернуть среди семейных кланов агентурную сеть Неимоверно сложно. Профессиональному разведчику, вынужденному избегать чрезмерного риска, почти невозможно забраться на самый верх, поскольку высших постов в кланах добиваются либо родственники главарей, либо люди, десятилетиями сохранявшие верность клану. Разведчик просто не имеет права бессмысленно рисковать, потому что на то, чтобы подготовить и внедрить сюда еще одного профессионала высокого ранга, потребуется много лет и куча денег. Кроме того, разоблаченный разведчик вполне может выдать какие-то стратегические секреты. Не мне тебе рассказывать, какие сейчас существуют методики допросов. Мы же, куча злобных дилетантов, уже 7 лет не владеющих никакой важной информацией, полезли на пролом, осуществили разведку боем и неожиданно выиграли. Это был смертельно опасный трюк, и, может быть, именно поэтому у нас все получилось». Сам знаешь, когда шанс не то что выиграть, но и выжить, исчезающий мал, многие мелочи перестают иметь значение. Многое сразу становится гораздо проще. Перестаешь кланяться летящим в тебя зарядом плазмы, перестаешь прятаться в укрытии, просто бежишь вперед и спрыгиваешь в окоп прямо перед изумленным противником. Нет, брат, Император не бросал нас в пекло. Он все просчитал, и если он сделал нам такое предложение... «Значит, шансы на успех у нас были больше 10%, а для горностая этого вполне достаточно». И о нас он думал не меньше, чем об успехе дела. Он дал нам уникальный шанс смыть с себя позор за дальний приют. «Какой позор, писец!» — Когос непонимающе уставился на него. «О чем ты? Вы тогда сделали все, что было в ваших силах. Твое подразделение легло там почти в полном составе». «Вот именно, Григорий, вот именно. Почти». Мы должны были либо выполнить задание, либо лечь рядом с ребятами. Судьба распорядилась так, что они мертвы вот уже 7 лет, а мы по-прежнему дышим и пьем боярскую. Лично я считаю, что вышло несправедливо. И рысь с лосем так считают. Только когда позор дальнего приюта будет смыт кровью тех, кто устроил и осуществил эту бойню, я смогу дышать свободно и, может быть, вернуться на службу. Если на то будет воля Александра Михайловича, понимаешь? «Я-то понимаю», — коготь покачал головой, — «и тем не менее, не надо бы мне это говорить. Но вы и сами не маленькие, наверняка понимаете, что к чему. Думаю, это обязательно должно быть сказано, чтобы между нами не оставалось больше никаких недомолвок. Я в разведке, фигура не самая крупная, и все детали мне недоступны, однако сдается мне, что ваша нынешняя операция очень напоминает дымовую завесу». Акцию прикрытия, которая совершенно неожиданно вышла на первый план и превратилась в основную. Видимо, главная операция, планировавшаяся изначально с другими резидентами, на каком-то этапе с треском провалилась. «Это абсолютно не имеет значения», — спокойно сказал писец. «Ты отлично знаешь, кому-то из подразделения порой приходится совершать отвлекающий маневр, вызывая огонь на себя». И если даже первоначально наша операция была нужна, чтобы просто запустить Дезу или вычислить возможного крота во втором управлении, я все равно считаю, что нам досталась почетная и очень нужная миссия. Крота, похоже, не оказалась, а наша операция развивается более чем успешно. Что ж, Григорий, служу в империи. «Постучи по дереву», — буркнул майор Артемов. «А мы пока вполне обходились без резидентов внешней разведки», — проговорила рысь. «Командир ведёт к этому, но никак не может закончить мысль». «Ничего, я тут в сторонке покурю, мешать не буду», — сказал Коготь. «Я, кстати, уже сходу приступил к агентурной работе. Ещё в космопорте обзавёлся приятелем из числа звёздных тюленей. Некий Ларри Заноза. Отличный боец и рубаха-парень. Постоянно зовёт меня то в кабак, то в боулинг». «Свой человек среди американских десантников для нас лишним не будет», — оценил Пестрецов. «Лось, ты что там делаешь?» Артёмова привлекло жужжание в углу кабинета. «Кофе готовлю», — отозвался Витковский. «Кофейный автомат?» — ужаснулся коготь. «Казимир, у тебя что же нет симпатичной секретарши, которая варит тебе кофе в турке и на песке?» «Есть у меня секретарши, господин майор», — отозвался Витковский. «Даже две. Референты на коммуникаторе». Но разве я могу залезть к секретарше внутрь? как следует покопаться там и настроить её так, чтобы она готовила мой фирменный кофе именно той температуры, консистенции и вкуса, каких надо? А с автоматом это можно. Так что я заказал кофейный автомат, поставил его в углу кабинета, перенастроил под себя и теперь угощаю почётных гостей божественным напитком. И мне плевать, что сотрудники шепчутся у меня за спиной, будто у меня замашки дворовой шпаны, И я в жизни не ел ничего изысканнее гамбургера из фастфуда. Знали бы они, какое чудо я умею приготовить из самых простых продуктов. Он принес на серебряном подносе четыре изящные фарфоровые чашечки и расставил их на столе. И еще, вы не представляете, оказывается пить из китайского фарфора такое наслаждение, а я всю жизнь дурак из пластмассовых стаканчиков. «Эстет!» – дружелюбно прокомментировал коготь, приподнимая одну из чашек.